«Дело было так», — начал поморский маг. «Шел я по коридору и наткнулся на Лисовету и Пафнутия. Классическая сцена, каких я видел немало. Принцесса пристает к брату с претензиями, что его кошки в очередной раз полакомились ее птичками, а он молчит и пожимает плечами. Причем сцена приближается к финалу, поскольку Лисовета уж на виск срывается, отчаявшись добиться от брата хоть слова в ответ, а Пафнутия близок к тому, чтобы заговорить». Хотел я было подойти до развести их, пока его высочество не объяснил в двух словах своей сварливой сестрице, куда ей пойти. Но тут в коридор вываливаются Василий и Кондратий, оба слегка навеселе, и с ними это чудо мироздания. Пафнутий, само собой, промолчал, только лицо удивленное сделал. Алисавета, чтоб смолчала, это ей надо сначала язык вырвать. Она тут же отстала от Пафнутия, поскольку сама уже видела, к чему идет разговор, и переключилась на мальчиков.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 «А сей веселый юноша», — продолжил Силантий, немало не смутившись, смерил Лисовету любопытным взором и поинтересовался у их высочеств. «Ребята, а это что за крыса? Та самая тетка, что всех тут достает?» Лисовета обиделась на крысу и тетку. «Совершенно несправедливо обиделась», — вставила Лен, продолжая хихикать. «Нечего на правду обижаться». «Не перебивай, пожалуйста». «Итак...»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 совету свою угомони наконец, а то я ее познакомлю с одним симпатичным молодым человеком, после общения с которым речи оливкового эльфа покажутся ей безукоризненно почтительными. А если она и это сочтет недостаточным, вставил Хирон, то у меня есть на примете симпатичный молодой кентавр для тех же целей. Все дружно рассмеялись, поскольку ни подвластный никакой цензуре язык великого героя Гиппократа был знаменит на весь мир и уже неоднократно служил темой для анекдотов и непристойных баллад. Силантий уже серьезно спросила Мориган, когда почтенные эмитры отсмеялись: "А что сказал по этому поводу король Зиновий? Что именно я не слышал, но с повнутием они после того поссорились. Зиновий и так недолюбливает эльфов." А если Лисовета еще и преподнесла ему это соответствующим образом? — Так вот, дорогой коллега, — с досадой отметил Хирон, ты действительно не от мира сего, и многие вещи до тебя доходят с опозданием. Ты что, сам не мог додуматься, что Лисовета пожалуется отцу и не применет при этом облить помоями и брата, и племянников? И не мог раньше нее объяснить Зиновию ситуацию? — Не мог! У Арау началась кладка, и...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 Но в нашей истории действительно много непонятного, и прежде чем разбираться дальше, я все же хотел бы для начала точно определить, имело место колдовство, или же мой король просто растряс последние мозги на своей колеснице. Хотя я очень сильно подозреваю последние, заметила Лен, все же проверить надо, давайте сейчас и займемся. А проверку учеников с корона поручим старшим коллегам, которые помнят те времена и хоть немного в курсе дела. Я иного и новой не ожидала, вздохнула Мориган. Так и знала, что это спихнут на нас со страном. Мы будем вам помогать, пообещал Силантий и добавил, проигнорировав ехидную усмешечку коллеги Алена. А ты, стран, не забудь узнать у Мофия про того оливкового эльфа. Постараюсь, пообещал мэтр Стран.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 «Не знаю», — задумчиво погладил бороду кентавр. «Но причина у него была очень веская. А тем, что он научился гневаться и стран, нам похвастался еще в начале весны. Я поговорил с Шеларом после того происшествия, когда он немного успокоился, и не нашел в его поведении ничего, что не объяснялось бы естественными причинами. Гораздо больше меня беспокоит Александр». «Ну что ж, давай проверим, но я сомневаюсь». «Почему?»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 «Его Величество приказал...» «Я не мог ослушаться!» — пролепетал тот, съежившись под взглядом старшего мага, который навис над ним массивной серебряно-бронзовой скалой, готовой в любой миг рухнуть и раздавить недотепу на месте. «Что приказал?» — теряя последние остатки терпения, переспросил мэтр Херон, и в голосе его зазвенел металл. «Телепортировать его в летнюю резиденцию!» «Болван!» — не удержался Олен, «Что значит «не мог?»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 Если б не вмешался Хирон, через секунду в гостиной стало бы весело и тесно. Но старый кентавр нигом сообразил в чем дело и отточенным движением ладони выставил между готовыми к битве противниками один из своих коронных щитов. Джана с некоторым сожалением увидела, как ее безукоризненная игла страха размазалась об этот щит опоздав всего на долю секунды и не нанеся никакого вреда цели, а цель шарахнулась в сторону, словно намереваясь уклониться.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 а уж как я не ожидала не осталось в долгу Джана увидеть вашего короля выпивающим с убийцей немного ли ты знаешь для бандитской шмары ядовито ответствовал милеец видимо стремясь хоть позлословить раз уж подраться не удалось извольте все замолчать повысил голос хирон отчего комната слегка тряхнула и на столе зазвенела посуда или я сейчас повешу здесь завесу безмолвия джана сядь вы тоже сядьте юноша.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 Затем метнул быстрый вопросительный взгляд на своего сказителя, и тот немедленно скорчил в ответ зверскую рожу, отрицательно качнув головой. «Вот ведь мерзавец!» — только и успела подумать Джанна. «Неужели подобает воину так мелочно и паскудно гадить даме? Пусть даже ты ее не очень любишь!» «Я не согласен», — решительно заявил Александр, уже с откровенной неприязнью взирая на нее. «Я не позволю этой женщине в меня заглядывать. Я ей не доверяю».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 Мэтрессу Джану я знаю лучше, чем ваш самоуверенный гость. А что? не смолчал гость. Вас она сканировала неоднократно? Тоже для голдианских бандитов или еще для кого? Я по-прежнему должна молчать? нестерпела Джана. Желательно, рыкнул Хирон. Мы с Истраном тебе неоднократно советовали хоть немного сортировать клиентов и не оказывать услуги всем без разбору.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 «А?» — спохватилась она, не сразу заметив в задумчивости, что к ней обращаются. «Что?» «Нет, Хирон, я этого не заметила, уж извини. На глаз никакой патологии не видно, а от более глубокого обследования его величество отказался. Так что ничем тебя порадовать не могу, разве что Олен что-нибудь нащупает, и на твоем месте я бы не особенно доверяла мнению дилетанта». «Никак не можешь пережить, что тебе надавали по шее?» — тут же вставил мистер Алиес. Да уж действительно Хирон ошибался насчет Гиппократа. А если серьезно, мэтр Хирон, она и не могла ничего увидеть. На момент вашего прихода он уже успокоился. То есть заинтересовался Хирон? Его навязчивая идея носит приступообразный характер? Она то проходит, то появляется? А от чего это зависит? Не знаю, пожал плечами мистер По крайней мере, честно. И не выступал бы, если не знаешь.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 Сказал ему, что Кира уехала в Артан и скоро вернется, а потом занял болтовнёй на отвлеченные темы. «Интересно», — усмехнулся Хирон. — «какими отвлеченными темами можно занять Александра, которого всю жизнь невозможно было усадить за книгу?» «Теми, которые ему интересны», — усмехнулся в ответ Местролеец. «Кулачный бой, фехтование, гонки колесниц?» «А вы сами что в этом смыслите?» — еще шире улыбнулся Кентавр.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 Она такие вещи чует мгновенно, еще и вылечит за одним мимоходом. — И растреплет по всему артану, — фыркнула Джоанна. Возразить нахал не успел, так как в гостиную ворвался сияющий олен и с порога весело возгласил. — Что, все переругиваетесь? А я, между прочим, второй час тружусь, чуть не полысел от напряжения. — Не преувеличивай, — нахмурился Хирон. Прошло не более десяти минут. Лучше скажи, нашел или нет.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 Это не столь важно, решил Хирон, но действительно некрасиво. Поэтому мы подождем его величества. Иметра и, и странно, если вы не возражаете против нашего присутствия. И раз уж Ален сам разобрался в этом деле, полагаю, задерживать далее Метрессу Джану нет смысла. Благодарю тебя, Джано, и прошу прощения, что отнял у тебя время. Пусть Ален проводит тебя, если ты не возражаешь, поскольку у меня есть еще несколько вопросов к этому кабалиера. Джоанна с трудом промолчала, но желание удавить проклятого мистролийца снова посетила ее, и она запоздала, пожалела об обещании, данном коллегии страну. Впрочем, у нее еще оставалась надежда при случае шарахнуть наглеца чем-нибудь не но ощутимо неприятным.